глава тринадцать за день до обозначенного календарем декабря пришла настоящая зима с морозом и солнцем в свете которого вспыхивали ослепительным холодным огнем белые искренкие иния и по первой половине школьный день тянулся сегодня необычно долго потому что солнце обманчивая теплые сквозь большие школьные окна манило из классов туда к немутные лужи покрылись веселым литком но проволлоклись кое-как по первой половине дня четыре урока все крестные лужи словно с тайками гигантских воробьев заполнились колерами там же пихали среди сверстников и катались на льду по очереди сережка сашка и славик случайно малое величко бросил мимолетный взгляд на трехэтажное здание школы и еще не сфокусировал взгляд почувствовал что то не так присмотрелся крайне из справа и слеваго окна на первом этаже до половины замазанной белой краской там туалеты по школьному тубзики левое окно приоткрыто из него вылезает на школьный двор какой то ловкий школьник средних классов что это спор какой или игра в воййнношку ой какой знакомый школьник да это же степка Тогда не игра. У брата еще вовсю уроки идут. Решил прогулять или от кого-то прячется? Подойти спросить? Сережка не решился. А вот проследить? Он подхватил с земли свой оранжевый ранец, бросил приятелям яща и пошел на почтительном, конечно, расстоянии за братом. Тот бодро шагал вдоль школьной стены по известному маршруту. Котельная, пришкольный участок... Улица володарского край света Сежка держался от степана метрах вста. когда брат миновал котельную сергей шел вдоль продолговатого корпуса спортивного зала. оттудада доносился дробный топот ног выкрики и бухани меча а дощатый пол и вдруг он услышал нечто иное за его спиной кто-то радостно воскликнул Э вон он тепан оглянулся и и припустил весь дух через пришкольный участок. Сергей, прижимаясь к кирпичной стене, осмотрелся. К проходу на школьный участок, свистя и у люлюка, бежали Бетса с гуней. Был с ними и Пипа в своей кепке. Он не бежал, видно, считал, что ему не по чину, бодро топал следом за своими шавками. Шавки промчались мимо Сережи, не обратив на него внимания. Да и Пипа... все время зыкающий по сторонам из-под матерчатого козырька кипая скользнул по второкласснику величка безразличным взглядом не узнал как не учили сережку старшие ребята что решать свои проблемы надо только самим первым делом он подумал надо искать взрослых а еще лучше милицию но где тут милиция оставалось одно бежать следом за погоней а дальше действовать по ситуации. В школьном саду Заречной Степку опять не поймали. Он вырвался на городскую улицу, и здесь с бега перешел на бодрый шаг. Бетса с Гуней тоже притормозили, и теперь, иногда сбиваясь на легкую рысь, следовали за своей жертвой, поминутно оглядываясь на главаря. Сережка бы сделал по-другому, спрятался в укромном месте и, и переждал напасть. Но он понимал и брата. Когда враг следует по пятам, как спрятаться, чтобы никто не заметил, куда? Но ж теперь на людной улице ничего они Степке не сделают. Сами могут схлопотать от взрослых за то, что бьет втроем одного. Такие тогда были взрослые. Вот и Пипа это понял, свистнул своим подручным. Бец и Гуни остановились, Выслушали новые указания главаря и вместе с ним свернули на боковую улочку, ведущую к колхозному рынку. Проводив за речным взглядом и убедившись, что те пусть до поры до времени, но оставили Степку в покое, Сережка облегченно выдохнул, приободрился, а когда вновь посмотрел вдоль прямой, как стрела улицы Володарского, братика на ней не увидел, скрылся брат, замаскировался. Молоток. На край света, куда от школы ходу минут сорок, без компании Серёжка дотопал за двадцать пять. Когда проходил мимо дома стражевых, замедлил шаг. У мальчишек набережной окрестных улиц было принято участкового бояться. Коренастый, с круглой лысинкой под фуражкой или шапкой с кокардой, милиционер был строг и знал в лицо всех бузотёров на своём участке. Он мог самолично отшлепать любого хулигана детского возраста, и родители были только благодарны Петру Тимофеевичу за помощь в воспитании Аболтуса. А еще участковый ловко гонялся за мальчишками, которые осмеливались на велосипедах выезжать с Тихой набережной или Заречной на Володарского, улицу Магистральную, с бойким автомобильным движением, чтобы с ветерком промчаться по ровному асфальту. И если Стражеву... удавалось поймать малолетнего нарушителя дорожного движения, он не составлял протокол, не выписывал небогатым родителям штраф. Он просто выкручивал из велосипедного колеса ниппель маленькую штучку, удерживающую в камере воздух. Ниппель можно было вернуть вечером, после профилактической беседы, или купить новый в магазине «Спорт». Но пацаны принимали правила игры и удирали от участкового со всем пылом смелых правонарушителей. Сергей тоже побаивался участкового, но скорее за компанию, потому что ни разу еще с провинностями к нему в лапы не попадал. Участковый в форме на галифе и простой телогречке, какие шьет на промике тетка Женька-величка, колова дарит дрова. «Здрасте, дядя Стражев», робко поприветствовал участкового Сережа. «Привет». «Тебе чего?» Вы можете арестовать пипу за речного если он брата гоняет куда гоняет ну если обижает телесные повреждения имеются сережка вспомнил сначала разговор с ним и после атаки на жучку потом физиономию кольки с пластрем на левой брови нет наверное так вот чтобы милиция начала заниматься этим делом надо написать заявление начальнику отдела милиции пойти в поликлинику и и зафиксировать следы побоев. После этого и арестуем, и судить будем. Понятно? Серёжка кивнул и, помедлив, спросил ещё. — А попугать только? — Что я пугала? — сердито спросил участковый, потом добавил. — Ты ведь величка? — Да. — Значит, это твои братья с Карбидом баловались? — До свидания, — вякнул Серёжка и заторопился прочь. — Дома! Он поел сам, дал поесть курам и сел за уроки. А вскоре ёпка притащился в родные стены, неизвестно откуда. Был он бледен, молчалив, нижняя губа в левом уголке, хоть и была старательно зализана, но чуток кровоточило, значит поймали такие. Ни слова не говоря, старший брат начал собираться как будто в путешествие. мыла зубная щетка, полотенце запасное белье ты куда спросил сережа малой в последнее время ты ведешь себя правильно могу значит кое-что тебе доверить конечно смотри брат задрал к подбородку нижний край рубашки сережка увидел на его пузе слева тонкую красную царапину похожую на пробу перке которую делают на руке это пипа ножичком пощекотал Чуть не лихвастливо объявил Стёпка. «За что?» «За то же самое. За камень, бутылку, за Колькину чепуху». «Стёп, а ты согласись, пусть камень, что с того?» «Да?» «А потом он захочет, чтоб я его в попу поцеловал, и тоже соглашаться. И ещё все точно тогда подумают, что я забоялся драться». «Нет уж, слушай сюда». «Скажешь мамке, что я уехал в деревню к бабке на пару дней». Я записку напишу а ты на словах подтвердишь понял да а по правде ты надолго дней на 5 на субботу бой назначен это было трудно с честно вытарщенными глазами врать маме про то что ёбка как будто в деревне бабушка степани да на вид была строгая с выженный солнцем кожей на лице и руках как индеец совсем мелкого сережу Она как-то припугнула. «Будешь врать, а Никола угодник услышит». Тёмный, как сучок, палец показывает на бородатого деда с иконы. «И станешь в постель писаться». Серёжа поверил, дома хотя бы старался не обманывать. «Как это уехать с бухты-барахты?» — возмущалась мама. Серёжка, боясь выдать себя голосом, молча пожимал плечами. Мама сходила к Микушиным. «У них есть домашний телефон». чтобы позвонить в деревню. Но вернулась ни с чем. В селе телефон только в сельсовете. Рабочий день давно закончился. Ещё было опасение. Придёт сердитый папа, возьмётся за ремень. От горячих по мягкому месту можно и проболтаться. Стукнула калитка. Но пришёл не папа. Предварительно постучав в дверь, вошла тётка Женька. — Добрый вечер вам. — И вам, — сдержанно откликнулась мама. Ваньку ждешь? Чего его ждать? Придет рано или поздно? Женька хохотнула. Поздно он придет, Вера. Суток через пятнадцать. О чем это ты? Мужики наши в чайной пересеклись, вроде мировую выпить. После пятой-десятой рюмахи, как водится, сцепились. Побили стекла, посуду. Теперь в милиции сидят. Стражев говорит. Или штраф, или арест. Я-то за своего штрафа платить не собираюсь. Пусть посидит, а холонит малость. Женя, скажи мне, пожалуйста, что они живут так не по-людски, как кошка с собакой? Ой, Вера, лучше тебе не знать.